Пункт шестой. Автограф консонансов в записях работы мозга. Разные комбинации звуков требуют от мозга различных затрат на их обработку, что и определяет характер звучания. Именно поэтому консонансы отличаются на слух от диссонансов. Разница в наших слуховых ощущениях зарождается в тайной особенности любого натурального звука в абертоновой серии. Обертоновые серии образуют скрытое измерение, поскольку мы не способны сознательно уловить тот аккорд из призвуков обертонов, который содержится в каждом обычном звуке. Хотя мы сознательно не замечаем обертоновые серии, наш мозг схватывает и анализирует их отношения. Именно этот тайный процесс дал жизнь искусству музыки. Для людей нет необходимости изучать консонансы и диссонансы, чтобы понять различия в их звучании, поскольку механизм подсознательной обработки берет на себя и заботу, и о распознавании, и об ощущении. Мы обладаем интуитивным пониманием основных элементов мелодической материи. Исследуя реакции человеческого мозга на мелодические интервалы, ученые нашли, что реакции системы слуха на глубоком уровне ствола головного мозга оказались сильнее и стройнее для консонансов, чем для диссонансов. Скорее всего, именно общность важной спектральной информации работает синергетически при восприятии благозвучных консонансов. Полученные данные указывают на связь реакции системы слуха с характером музыкальных сочетаний и потому могут быть смело названы нейрофизиологическим автографом элементов мелодической материи. Даже более впечатляющими были результаты исследования реакции системы слуха на трезвучие. В обычной музыке основных трезвучий всего четыре. мажорное минорное уменьшенная и увеличенная. Замеряя ответы системы слуха на трезвучие, исследователи нашли градиент ощущаемого перцептуального комфорта. Уровни комфорта проявились в различиях у замеренных реакций. Веселое трезвучие в мажоре произвело самые стройные и связанные реакции. За ним следовал грустный минор. в следующем по уровню комфортности было уменьшенное трезвучие, обнимаемое тритоном, прозванным за свое неприятное звучание «Диаболус ин музыка». И последним было увеличенное трезвучие. Градиент перцептуального комфорта для трезвучий мажорное 1 минорное 2, уменьшенная – 3 и увеличенная – 4. Максимальная комфортность для мажорного трезвучия – 1 и минимальная для увеличенного трезвучия – 4. Давайте присмотримся к этим результатам сквозь призму скрытого измерения обертонов. Среди четырех трезвучий мажорная является чемпионом по общей информации. Мажорное трезвучие состоит из фундаментального тона и следующих за ним трех обертонов – учитывая октавную эквивалентность. Все звуки мажорного трезвучия близкие родственники по обертоновой серии, и вместе они создают гармоничную семью. Общность важной спектральной информации объясняет стройность и связанность реакции ствола головного мозга в ответ на звучание веселого мажорного трезвучия. По контрасту, звуки уменьшенного и увеличенного трезвучий не обладают такими крепкими родственными связями, и это, скорее всего, имеет отношение к напряженному характеру их звучания. Отсюда понятно, почему унисон, сочетание из тех же нот, показывает самый высокий уровень связанности реакции ствола головного мозга. В следующий раз, когда вы услышите приятное сочетание звуков, вспомните о «законе лености», Чем проще процесс обработки данного мелодического элемента, тем приятнее он звучит. Увеличенное трезвучие было наименее комфортным для системы слуха, согласно данным, и оно же является самым необычным среди трезвучий. Увеличенное трезвучие построено на тонах целотонной гаммы, популярной в музыке о странных мирах и волшебных персонажах, таких как колдун Черномор в опере «Глинки Руслан и Людмила». В свою очередь целотонная гамма является собой искусственное создание, лишенное тональной иерархии. Все кварты и их обращения преобразованы в тритоны. Увеличенные квинты звучат невинно, превратившись в ингармонически равные минорные сексты. Только один пифагорейский интервал остается верен себе – октава. Важно помнить, что закон лености строго локализован и имеет смысл только для базовых элементов восприятия. По большому счету наш разум наслаждается интересными и необычными рисунками информации. Те же самые мелодические элементы служат строительным материалом для всех видов музыки, от простеньких напевов и хитов бийонса до опер Вагнера и микрокосмоса бартока Так в лунной сонате Бетховена цепочки из напряженных тритонов магически передают томление души. В трио Равеля странные увеличенные трезвучие сплетаются в обворожительно звучащее полотно, и основные мелодические элементы и методы кодирования в музыке очень просты, но вот уровни сложности закодированной информации колоссально различаются. Контраст между простотой элементов и сложностью структур, состоящих из этих элементов, является нам не только в музыке. Например, давно исчезнувшие звезды стали источником строительного материала для нашей планеты и тех, кто ее населяет. Конечное число базовых химических элементов в звездной пыли организовалось в разнообразные структуры, включая живые организмы, сложность которых может быть бесконечной. Достаточно вспомнить об организации и работе человеческого мозга, этой самой сложной структуре, известной для современной науки. Мы все еще не можем объяснить механизмы мышления, а неостанавливающаяся пластичность мозга делает задачу создания коннектома, карты всех связей в мозге, невероятно сложной. Приложение закона лености к мелодическим элементам имеет интересные последствия, так как закон лености позволяет нам думать о музыкальных композициях в терминах распределения энергии. На уровне нейронных сетей система слуха производит меньше затрат на обработку консонансов и больше затрат на обработку диссонансов. С точки зрения градиента нейронных затрат на обработку слуховой информации, любая тональная композиция создана из уровней энергии. Когда эти уровни талантливо организованы во времени, их конфигурация преображается человеческим разумом в эстетические эмоции. Такое определение справедливо и для популярной сегодня электронной музыки, и для бессмертного искусства фуги и оганны Себастьяна Баха, и для фольклорных мелодий, образ музыки как динамического поля не просто метафора, но психофизическая реальность.